Рыцарь любовь. Открывается царство любви, начинает сплетаться рассказ. Навалис. Одним весенним днём трубадур Пьер Видаль решил отдохнуть на поляне, послушать щебет птиц и полюбоваться обилием цветов, чей аромат пьянил не хуже великолепного каркассонского вина. Неожиданно раздался стук копыт. И он увидел небольшую процессию. Первым показался могучий всадник, его волосы были золотыми, кожа загорелой, а глаза цвета летнего неба. Броня на рыцаре была из золота и серебра, а одежда сверкала белизной и лазурью. Рядом с рыцарем, верхом на своём коне, ехала прекрасная дама, одного взгляда на которую было довольно, чтобы влюбиться. За ними следовали оруженосец рыцаря и камердист к дамы. Вскоре наездники приблизились, и Пейрес сумел различить узоры на их одежде. Сюркор рыцаря был расшит розами и фиалками, а его голову покрывал венок из цветов календулы. Сапоги всадника украшали изумруды и сапфиры, его иноходьцы был наполовину чёрен, словно ночь, а наполовину бел, как слоновая кость. У коня был нагрудник из яшмы и стремена из халцедона. На уздечке Пьерре приметил два камня: карбункул и второй, название которого трубадур не знал. На платье дамы красовались лилии и подснежники. Девушка, сразу же покорившая сердце влюбчивого Пьерре, была белокожей и румяной. Волосы её сверкали точно чистейшее золото. "Дозволь нам отдохнуть у источника, расположившись на этой поляне". Мол вела дама. Я не люблю замки, и если приходится останавливаться в них, стараюсь там не задерживаться. Сударение, здесь уютно в тени деревьев. Сделал Пэрэ приглашающий жест. А в ручье течёт чистая вода. Пэрэ вдруг назвал его по имени рыцарь. Знай же, мне имя Любовь. Дама это благосклонность, а наших спутников зовут стыдливость. и верность